Глава 18. Обри. Я обошла бар с задней стороны, вдыхая холодный февральский воздух. Он охладил мою горячую кожу, но внутри все продолжало пылать. От обиды, ревности и зависти. Прислонившись к шишавой стене, я посмотрела вверх на ночное небо и тихо себе под нос обозвала себя полной дурой. Именно такой я и была. Иначе почему меня так задела эта картина, целующая другую кори? Это был не первый раз, когда я видела его с другой. Мне и раньше это не нравилось, но сейчас все ощущалось иначе, болезненно, будто он был моим, и она об этом не знала. Но он не принадлежал мне, я сама согласилась на это. Сама предложила ему себя без всяких обязательств и гарантий. Я смахнула набежавшие слезы с глаз, уставившись в лужу на потрескавшемся асфальте. Забавно, что я никогда не чувствовала такой ревности из-за Эндрю, хотя мы долго встречались, и он на самом деле принадлежал мне. Я не испытывала к нему тех собственнических чувств, которые возникли у меня к коре. Совершенно без оснований». Звук хлопнувшей двери заставил меня вздрогнуть. Я повернула голову и увидела люка с мусорным пакетом. Он пока меня не заметил, направившись к мусорным контейнерам. Я не могла сбежать незаметно, поэтому притихла, надеясь, что он просто вернется в бар и не обратит на меня внимания. Выбросив мусор, Люк обернулся и, сделав несколько шагов, заметил меня. Он затормозил, присмотрелся. Я знала, что, должно быть, выгляжу жалко. Испытывая неловкость, я сцепила руки перед собой и попыталась улыбнуться. «Ты в порядке?» Он сделал несколько шагов в мою сторону, но слишком близко не приближался. Я не очень хорошо знала Люка, кроме того, что он работал в ночлежке барменом. Он был молодым, но определенно старше меня на несколько лет. Я заправила волосы за уши и кивнула. «Да, все нормально». Он, казалось, сомневался, потому что все еще с подозрением смотрел на меня. Я чувствовала себя глупо и уязвимо. «Это ведь я торчала в переулке за баром, так что со мной определенно что-то было не в порядке». Хм. Люк приблизился еще немного и, достав из короткого черного передника пачку сигарет, закурил. Я наблюдала за ним. Хотелось, чтобы он скорее ушел и в то же время, чтобы остался. «Можно?» Я указала подбородком на сигарету. Несколько мгновений он будто раздумывал, затем протянул мне сигарету и чиркнул зажигалкой. Сделав первую затяжку, я закашлялась. Он улыбнулся. Я вспыхнула от смущения. «Ну да, я не умела курить». «Только не увлекайся. Это может тебя убить». Он выпустил дым в сторону, покосившись на меня. «Как и многое другое, правда?» Я пожала плечом, сделав вторую осторожную затяжку. — Это была не первая моя сигарета, но я не курила. Попробовала пару раз в школе, но мне не понравилось. Может, сейчас это меня отвлечет. — Плохой вечер? — спросил Люк. Он смотрел на меня спокойно, даже участливо, но без откровенного любопытства. Я кивнула. — Вроде того. На его лице отразилось оценивающее выражение. Он будто что-то прикидывал. Я, между тем, уже выкурила треть сигареты. — Пойдем, угощу тебя. Он кивнул в сторону двери. Я не была уверена, что хочу туда возвращаться. А если я снова его увижу? Не думаю, что готова». «Он там», — догадался Люк, чем впечатлил меня. «Или, может, я настолько очевидна? У меня все на лице написано?» «Ага», — коротко подтвердила я. «Ты же не можешь стоять здесь весь вечер». Он бросил окурок на асфальт и раздавил ботинком. «Холодно». Я колебалась, но Люк не уходил, ожидая, что я приму его предложение. Затушив окурок о стену, я выпрямилась и кивнула. «Хорошо, пойдем». Следуя за ним, я вошла в бар через заднюю дверь. Он провел меня через кухню, помещение для персонала, а затем велел сесть у барной стойки. Я так и сделала. Вынув из кармана телефон, я увидела, что у меня пропущенный вызов от Лисы. Из-за беззвучного режима я не услышала его. Я написала ей, что нахожусь в баре, и чтобы она не волновалась. «Держи». Люк поставил передо мной коктейль из рома, лайма и колы. Я поблагодарила его, он задержал на мне взгляд, а затем вернулся к своим обязанностям бармена. Потягивая коктейль через соломинку, я наблюдала за люком. Иногда, когда он был свободен, он подходил ко мне, и мы разговаривали. Я поймала себя на мысли, что за то недолгое время, что сижу тут, он уже несколько раз заставил меня улыбнуться. Мне определенно стало лучше. И дело было не в сигарете и не в коктейле. «Вот черт, я опаздываю!» Поморщилась Лиса, взглянув на часы. «Мне надо заскочить в библиотеку перед лекцией». «Мы ведь собирались выпить кофе», — я указала себе за спину. Мы почти дошли до кофейни. «Правда, не хочу опаздывать!» Она быстро сжала мою руку и отпустила. «До вечера!» Я кивнула. «До вечера!» Лиса убежала, а я развернулась и пошла в кофейню одна. В отличие от подруги, я не торопилась. Мне определенно следовало принять кофеин перед следующим классом. Ночью я плохо спала, и моя энергия была на нуле. День Святого Валентина прошел всего два дня назад, и красно-розовый декор еще не успели снять. Казалось, он был везде, куда бы я ни пошла. Меня уже тошнило от всех этих картонных сердец. Когда-то я любила этот праздник. Мне нравилось делать подарки Эндрю и придумывать особые свидания. Хотелось бы верить, что однажды я снова смогу полюбить день всех влюбленных. Но сейчас он меня только раздражал. В обеденный перерыв народ набился в кофейню. Я приготовилась ждать. Время у меня было, поэтому я не нервничала. Я копалась в телефоне, пока стояла в очереди, но подняла голову, когда ко мне подошел Люк, чтобы поздороваться. Я не видела его с той самой ночи в ночлежке, а это было неделю назад. Я просидела у барной стойки весь вечер и болтали, когда он был свободен. Но потом я стала испытывать стыд за то, в каком положении он меня застал. Я чувствовала себя глупо. Не знаю, что Люк обо мне подумал. — Привет! — я даже не попыталась скрыть удивление. Прежде мне не приходилось встречаться с ним за пределами бара. Я даже не знала, что он учится в Итаке. Хотя, что я вообще о нем знала? — Апокалипсис! — сказал Люк. Я непонимающе уставилась на него. — Моя любимая песня у них! — он улыбнулся, указав на мою футболку. Я опустила взгляд. На футболке был принт группы «Cigarettes Автосекс. Я надела ее с юбкой. — Ты знаешь их? — он кивнул. — Да, отличная группа. Я впечатленно вскинула брови. Вообще-то я скорее ожидала, что ему нравится что-то вроде тяжелого металла, судя по тому, как он выглядит. Я старалась не глазеть, но его татуировки, выглядывающие из-под закатанных рукавов черной рубашки, вызывали любопытство. То, что у него есть татуировки, я заметила еще в баре, но у меня не было возможности рассмотреть их. — Они выступают в Нью-Йорке в следующем месяце, — сообщил Люк. Очередь двинулась, и мы подошли ближе к прилавку. «Знаю, я хотела пойти», — призналась я. Он изогнул бровь, как бы молча спрашивая, что же мне мешает. «Мне не с кем. Моя соседка сказала, что даже ради меня не станет это слушать». «Хочешь пойти вместе?» — предложил Люк, разглядывая доску с меню над кассой. Я уставилась на него, не понимая, как это воспринимать. «Он что, зовет меня на свидание? Вот так быстро?» Не дождавшись ответа, он снова посмотрел на меня. Я не знала, как поступить. В смысле, он вроде как ничего, по крайней мере, никаких очевидных красных флагов. Но я его почти не знаю. Хотя он кажется нормальным парнем. И если уж совсем откровенно, симпатичный, высокий, подтянутый, темной олосый, с голубыми глазами, на которые можно было засмотреться. «Я подумаю об этом», — наконец-то сказала я. Люк, понимающе улыбнулся и кивнул. «Хорошо, подумай». Получив заказ, мы заняли место у окна. За стеклом шел редкий февральский снег. Медленные хлопья падали на тротуар, тая при соприкосновении с теплым асфальтом. В кофейне было уютно, пахло корицей и обжаренными зернами. И ни он, ни я не торопились. За чашкой латты я узнала, что Люку 24, и он учится на третьем курсе на инженера. Он старше большинства студентов, и это сразу ощущается. После школы он несколько лет служил в армии, Уволившись, подал документы в университет. Государство покрывает его обучение и сопутствующие расходы. А на все остальное он зарабатывает вечерними сменами в баре. Я рассказала ему о себе, затем мы болтали о музыке. Выяснилось, что у нас довольно похожие вкусы, любимых в фильмах и прочих мелочах, благодаря которым я поняла, что этот парень по-настоящему стал нравиться мне. Раньше я воспринимала его исключительно как бармена Люка, но оказалось, что он очень интересный. В конце, перед тем, как попрощаться, я сказала, что пойду с ним на концерт.